«Нужна будет сиделка, нужна будет специальная кровать, нужно будет платить медсестрам, чтобы приходили делать уколы и ставить капельницы». «А если прогноз совсем плохой, и Лев Алексеевич умрет, осторожно поинтересовался камень?» «Тогда нужно будет хоронить, покупать место на кладбище, венки там, гроб, отпивание и всякое такое». Поминки опять же, то есть ресторан, автобусы, чтобы людей привести отправить. Да много всего. А это деньги, уважаемый ворон, уважаемый змей, уважаемый камень. Это деньги, причем большие, которых у Леночки нет. Значит, что? Что? Послушно повторил вслед за ним камень. Деньги надо зарабатывать. «Не сидеть ступой перед реанимацией, не ждать, когда Леночка придет в себя, этак можно все жданки прождать, а ехать, куда и там надо, вести антрепризу на гастроли, получать зарплату и не валять дурака». Слова кота показались ворону вполне разумными, и он не мог взять в толк, почему жена Богомолова не поступает именно так, как говорит этот выскочка Гамлет. «Что же ей мешает это делать?» — спросил он. «Ведь это же лежит на поверхности, это совершенно очевидно, а она почему-то сидит и ничего не делает. Странно!» В том-то все и дело. Кот извернулся и осторожно почесал рваное ухо. «Люди не понимают, что у смерти два лица. Они упорно думают, что только одно, и как только смерть замаячит они тут же начинают сидеть и горевать, и ничего не делать. При этом самое ужасное, что у людей так принято. А если ты не сидишь и не горюешь, а продолжаешь работать и думаешь о том, как заработать денег, то ты, значит, жестокосердный, не жалеешь несчастного умирающего и в такой тяжелый момент думаешь о корыстном. Представляете, какая мешанина у них в головах. То есть сидеть и лить слезы — это нормально, а зарабатывать деньги на то, чтобы достойно похоронить человека — это стыдно, это корысть. И все потому, что они не понимают смерть, любая смерть. Есть обстоятельства их жизни. Просто такое тяжелое обстоятельство. Но жизнь оно не отменяет, а жизнь-то вокруг них не останавливается. И все, кто в эту жизнь включен, хотят жить, а это значит, они хотят есть, а это, в свою очередь, означает, что им надо зарабатывать деньги. То есть, что бы с тобой ни случилось, рядом всегда будут те, кто зарабатывает, а это, как вы понимаете, означает, что ты должен платить И рядом всегда будут те, кого твое трагическое обстоятельство не коснулось, и кто продолжает жить спокойно и радостно. И эти люди совершенно не понимают, почему их работа и, соответственно, доход должны зависеть от твоего настроения и душевного состояния. Им-то тоже кушать надо и семьи кормить. За все надо платить, и для всего нужны деньги, хоть... Какой прогноз тебе врачи озвучат? Если Лев Алексеевич не возвращается немедленно к работе, вся тяжесть ложится на его жену. И она должна эту тяжесть нести, а не сидеть сиднем. Вот бабушка моя наверняка так же думает. Я много раз слышал, как она с подружками своими про такое разговаривала, да и с папенькой моим тоже. Бабушка вообще умная женщина. Не зря папенька с ней дружил, не зря ее ценил. Вот если бы Леночка пришла к бабушке за советом, та бы ей объяснила, что к чему. Ворон не на шутку рассердился и даже слетел с ветки на землю и подскакал к змеиной колыбельке, чтобы взглянуть коту прямо в глаза. — По-моему, ты рассуждаешь цинично сурово произнес он, — нельзя человеческое горе мерить деньгами. — А, по-моему, — вступился за кота змей, — Гамлет рассуждает вполне логично. Смерть — это беда. А любая беда — это враг, которому нужно не сдаваться на милость, а сопротивляться изо всех сил, занимать активную позицию. Беда всегда хочет только одного сломать человека, ибо других целей у нее просто нет. Если занять эту самую активную позицию, то можно минимизировать печальные последствия, особенно если ты не можешь ни избежать их, ни изменить. А если сидеть и горевать, то точно сломаешься, и потом всегда есть шанс, что еще можно помочь. А без активной позиции ты не помощник, ты становишься только обузой для окружающих. «Вот-вот!» — встрепенулся кот, с благодарностью лизнув розовым язычком змеиную блестящую кожу. «Всегда надо стремиться помочь, а не грузить окружающих своими переживаниями. Вот я, к примеру, всегда старался папеньке помочь. Мы, коты, это умеем, только люди это редко используют. Не ценят они нас, не верят в наши силы. А ведь мы всегда заранее чуем болезнь и пытаемся лечить, оттягиваем на себя все негативное, что из больного места исходит. У меня папенька сердцем страдал, так я лягу ему на грудь и давай вытягивать всякое такое плохое. Он со мной поговорит, я полежу, подтягиваю, помурлычу, глядишь, и легче становится. Эдак мы с ним не ни один приступ предотвратили. А если бы я впадал в панику каждый раз и начинал мяукать и горевать вместо того, чтобы помогать, так еще неизвестно, как дело бы обернулось. Вот и в больницу меня не пустили, а ведь я тоже, наверное, мог бы помочь. Вы, уважаемый ворон, не помните, когда папенька скончался? Какое число на портрете стоит?» Ворон гордо выпятил грудь. «Как это он не помнит? С чего это он не помнит?» Да этот задохлик тут им целую лекцию прочел, и возразить ворону, пожалуй, что нечего. Но уж когда дело до фактов доходит, тут ему равных нет, и пусть все об этом знают. — Восемнадцатое сентября десятого года! — четко возвестил он красивым голосом. Гамлет горестно вздохнул и опустил голову. — Значит, восемнадцатое... Выходит, он умер в тот же день, когда его скорая увезла. А я-то, дурень, целый месяц возле больницы отирался, ждал его. Если б знал, сразу бы в театр побежал, глядишь, и на панихиду поспел бы, и на похороны. Жалко. Он смахнул лапой слезы, покатившиеся по грязной шерсти. Между прочим, если бы вы так активно мне не помогали, я бы точно уже в сырой земле лежал, а то и вовсе незакопанным валялся бы где-нибудь. Вы ведь тоже могли бы сесть вокруг меня в кружочек и, давая меня жалеть и причитать. А вы по-другому поступили. Вы Белочку позвали, вы ветра за змеем послали, вы старались, меры принимали, хотя... Если нашими мерками мерить, делали вы что-то совершенно немыслимое. У нас в Москве котов так не лечат, и так с ними не обращаются, и вообще. В таких условиях нас не содержат. А вы наплевали на то, как принято, и делали, как умели. Делали все, что могли, что придумали, на что идей хватило. И вот результат. Я пока еще жив. Да, я плох. С трудом произношу слова, почти не встаю и не ем ничего, только пью из лужи. Но ведь я же разговариваю, я мыслю, следовательно, я существую. «Когитум Эргосум. «А это значит, что...» «Мыслю, следовательно, существую», — перевел с латыни образованный камень. «Это значит...» — многозначительно произнес Скотт Гамлет, «что никогда нельзя опускать руки и сидеть и лить слезы. Надо что-то делать, надо двигаться вперед, надо жить» в конце концов.